глава тридцать три милли первые три дня я почти все время спала возле меня появлялись по очереди стефан и тая ни германа ни криьянана не было первая моя была рада по второму соскучилась а еще по маме она сдержала слово и каждый вечер звонила о том что я заболела не стала рассказывать иначе эта женщина прервет свой медовый месяц и прилетит спасать дочь у меня и без нее спасателей здесь предостаточно Гий чай им берем лимоном, мед разных видов, фрукты и просто вкусняшки завалили мою тумбочку тефан смеюсь тут же закашлявшись я не хочу больше закрываю рот ладонями, когда в него пытаются просунуть кусочек банана. О том что случилось в ночь когда я заболела мы ни разу не говорили ешь я сказал шитливо рычит брат. Е витамины нужны она мне тут выделываетсятай ну посмотри на неё делоно возмущается он «Да оставь ты девчонку в покое!» Девушка подошла и коснулась лба прохладной ладонью. «Ей лучше!» «Ого! А ночью опять будет стучать зубами, не давая мне спать!» Стеф закидывает несчастный банан к себе в рот. «Еще скажи, что тебе это не нравится!» Смеется Тая, заставляя меня краснеть. Стефан поселился в моей спальне. Он спит со мной в одной постели и прижимает к себе, когда меня колотит озноб. Все время рядом. Я уже привыкла к его присутствию в своей жизни но постоянное ощущение что криса здесь не хватает не покидает и от этого немного стыдно перед стефом ладно я уехала домой не шалите тут девушка погрозила пальцем поцеловала меня в висок и хидно так улыбнулась хотя нет шалите я кинула в нее подушкой стефана тот возмущенный сопя на меня посмотрел поглощая уже второй банан и мне теперь спать на этом и показывает пальцем наваляющийся на полу предмет интерьера я сменю на волочку стала вставать в постели лежать рявкнул брат сам справлюсь не маленький направился к шкафу с постельным бельем это мои первые сутки без высокой температуры но ночью я все равно прижалась к его у сильной спине обнимая рукой за пояс стефан осторожно сжал мою ладошку потом перевернулся на спину и удобно устроил рыжую голову на своем плече спи маленькая Спи. Поцеловал и мирно засопел, проваливая из сон. Это я сплю почти все время. Он то приносит мне воду, то дает лекарства, то занимается работой, которую может сделать отсюда. Не представляю, что бы я делала без него. А вот Наташка ни разу не позвонила с того момента, как я переехала в новый дом. Мне было не до этого, а подруга, вероятно, обиделась. Надо будет поговорить с ней, когда смогу все же приступить к учебе, которую я уже начала пропускать. Еще через пару дней не разрешили вставать, и под присмотром сводного брата я стала перемещаться по комнате. Включила фильм, взяла расческу, чтобы хоть немного распутать колтуны, образовавшиеся в длинных волосах, но ее тут же забрали. «Привет», — улыбнулась я Тае. «Я помогу», — говорит она как-то растеряна. «Что случилось?» — взволнованно спрашиваю. «Мне и правда не все равно. Она стала мне очень близка». Ко мне Герман приехал, представляешь? Девушка осторожно распутывает мои локоны и смотрит в никуда. Пьяный, совершенно потерянный, с разбитым в кровь лицом. Ты бы его видела, схлипывает подруга. Я после учебы решила заскочить к себе, а он сидит у двери прямо на полу, откинувшись на стенку. Я так испугалась. Она садится рядом, вытирая слезы. А сейчас? Взяла ее дрожащие пальчики в ладонь. Где он сейчас? Там, в квартире. как затащила внутрь хорошо соседи не видели уже бы доложили родителям рано обработал он даже не сопротивлялся я просто в ужасе она смотрит на меня своими красивыми темными гласищами в которых море беспокойство езжай к нему говорю подругинимая что мысленно она всегда с нимтай обнимая ее глажу по коробким шелковистым волосам езжай ты там нужнее думаешь с надеждой спрашивает девушка уверенно стараюсь улыбнуться это отец вдруг произносит тая его отец не в первый раз уже но сейчас сильно мил и не представляю что надо сделать чтобы заслужить такое ужас выдыхаю вспоминая слова стефана на свадьбе я поеду ладно ты справишься где стефан миллион вопросов но девушка уже направилась к выходу стефан скоро вернется в аптеку поехал И это чистая правда. Он буквально перед приездом Тайя убежал за лекарствами. «Я могу дождаться». Растерянно говорит она. «Не надо. Все правда нормально. Убеждаю ее. Позвони мне, ладно?» Кивает и быстро уходит. Неужели Стефан был прав? Отец Германа – настоящее чудовище. Но теперь мне становится ясно, почему Герр такой. Расчетливый, холодный. И все время злой. Грустить долго мне не дали. Все, что я успела... Это все же расчесать и запрести вкусу волосы тефан вернулся с двумя пакетами очередной порции витаминов таблеток и всякой всячины увидев растерянную меня присел на корточки, бросив на полу свои покупки и внимательно уставился прямо в глаза. что успело случиться пока меня не было погладил по коленке и удобнее устроился у меня в ногах та я приходила отвечаю брату это я знаю охрана сказала случилось чего? продолжает сверлить меня взглядом пришлось рассказать я съезжу к ней немного позже хорошо внимательно выслушав говорит стефан почему не сейчас сама беру его за руку потому что сейчас я там буду лишним поясняет он а будешь себя лучше чувствовать и хорошо вести возьму с собой заодно воздухом подышешь спасибо обнимаю брата за шею ощущая тепло без которого я себя уже не представляю но Ему об этом, ни за что не скажу.